Мария Герер, брак по ошибке. Глава первая. Солнце опустилось за горизонт, окрасило небо багряными всполохами. Темный фасад храма устремлял в темноту острые шпили. Лоре Ардо вышла из кареты и не сдержала улыбки. Сегодня самый счастливый день в ее жизни. Она выходит замуж за молодого Марлея. Они любят друг друга. Давно. Целую вечность. Или это случилось недавно. Неважно. Главное, что они любят друг друга без памяти. 22-летняя Ларейна была стройна, мила, добродетельна, как любая девушка из достойного дворянского рода, пусть и давно обедневшего, Большие глаза цвета лесной фиалки искрились от переполнявшей ее радости. Щеки окрасил нежный румянец. Голова слегка туманилась от счастья, слабость в ногах, очевидно, от волнения. Девушка пошатнулась. Дядя Фартран подхватил ее под руку. Он поведет невесту к алтарю вместо отца. Отец Лорейны, граф Ардо, умер много лет назад. Графиня Шарлотта Ардо поправила оборки на платье дочери, накинула на ее лицо пышную подвенечную фату. «Ты прекрасно выглядишь», — заметила матресса Ардо. «Уверена, ты будешь счастлива в браке. Желаю тебе любви и благополучия». В ее напутственных словах сквозило волнение и напряженность. «Спасибо, матушка». Ларейна присела в низком реверансе. Волнение матери передалось и ей. Дядя подал девушке руку и повел по высоким, изъеденным временем ступеням храма. Ларейна шла как слепая. Через несколько слоев пышной фаты она могла разглядеть только неверные силуэты людей, стоящих на высоком крыльце. Голова продолжала туманиться и слегка кружилась. Ларейна попыталась взять себя в руки. Чего она волнуется? Скоро она станет желанной женой. Исполнится ее самая заветная мечта. С правой ноги девушка переступила порог храма. Необходимо строго блюсти все обычаи. За этим зорко следит ее дядя. Торжественно загудел орган, возвещая появление невесты. В храме царил сумрак. Через узкие витражи слабо пробивались последние лучи заката. Брачная церемония, согласно стародавним традициям, совершается после захода солнца. Путь к алтарю казался Лорейне бесконечно длинным. Там ждал ее Эрик, ее первая и единственная любовь. Она встала рядом с женихом. Слушка положил перед ними бархатные алые подушки. Жених и невеста опустились на колени. Священник начал обряд. Девушка плохо разбирала слова знакомых молитв. Сладкий запах удушливого фемиама витал в воздухе. «Согласен ли ты, лорд Марлей, взять в жены невинную девицу Ардо?» Священник наконец перешел к главной части церемонии. «Будешь ли заботиться о ней?» Защищать и любить ее. Да. Лорейна повернулась на голос Марлея и улыбнулась. У нее отлегло от сердца, словно Эрик мог сказать нет. Берешь ли ты ее в жены без принуждения, добровольно? Да. Согласна ли ты, девица Ардо, взять мужья Марлея, потомственного лорда? — вопросил священник. — Будешь ли ты почитать мужа и любить его? — Да, — поспешно ответила Лорейна. Выходишь ли ты замуж добровольно и без принуждения? — Да. — Брачный союз свершен, — священник воздел руки к алтарю. — Да не разрушат люди то, что заключено на небесах. Живите в согласии и взаимопонимании. «Любите друг друга и будьте счастливы! Можете скрепить брачный союз первым супружеским поцелуем!» Ларейна замерла от волнения. Марлей откинул фату с лица невесты. Губы мужа коснулись ее губ. Требовательно, жарко. Девушка ответила на поцелуй робко. Так Эрик никогда прежде не целовал ее. В поцелуе не было невинности. Трепетности. Он будоражил самые потаенные мысли, те, о которых Ларейна только подозревала, но боялась озвучить даже себе. У девушки приятно защемило сердце. Сладкая волна накрыла ее с головой, прокатилась по телу. Поцелуй завершился. Она поспешно закрыла лицо фатой, стыдясь того, что присутствующие могли разгадать обуревающие ее чувства. Муж взял Ларейну за руку. Они молча вышли из храма. Девушка хотела поскорее оставить позади себя прошлую жизнь, не слишком счастливую, полную упреков матери и недовольства родни. Все поздравления завтра. Тогда придут родственники, гости. Их будет немного. Матушка предупредила, что на пышную свадьбу денег нет ни в их семье, ни в семье будущего мужа. «Все пройдет скромно. Но разве это важно? Важно, что Лорейна вышла замуж за любимого!» Молодожены в дом супруга едут порознь. Так тоже заведено веками. Там останутся наедине до утра. От этих мыслей Лорейна невольно покраснела. Что-то ждет ее в первую брачную ночь. Конечно, она читала запретные книги и обсуждала их с подругами по пансиону. Но даже подумать страшно, как это выглядит на самом деле. Или не страшно, а наоборот, любопытно. От таких мыслей Ларейна покраснела еще больше. Стыд мешался с новым чувством. Незнакомым, нетерпеливым и стыдливым. Очевидно, так и должно быть. Вчера матушка очень лаконично объяснила дочери, Что муж волен делать с женой, что пожелает, а она должна выполнять все его прихоти, и тогда будет им счастье. Однозначно, матушка права, Эрик любит Лорейну и никогда не причинит ей вреда, не унизит и не оскорбит ее. Девушка поудобнее разместилась на мягком сиденье, откинула с лица фату, облокотилась на подушку и посмотрела в окно. С крыльца храма махали след молодоженам немногочисленные гости, приглашенные на церемонию. Карета медленно тронулась. Мимо нее на вороном коне, как призрак, пронесся морлей. Лорейна надеялась, что он будет ехать рядом, но молодой супруг стрелой мчался вперед. На сиденье стояла корзинка со сладостями. Девушка с любопытством заглянула внутрь. Наверняка тут будут ее любимые вяленые фрукты. Эрик знает, что она обожает их. Но вяленых фруктов Лорейна не обнаружила. Зато нашла шоколадные конфеты, лиловый виноград, пушистые ароматные персики, какие-то экзотические сладости и бутылку лимонада. Девушка развернула конфету и с наслаждением откусила ее горько сладкий вкус обвалок ее неба ночь окутала землю Ларейна думала что марлей повезет ее в свой городской дом однако они выехали за городскую стену миновали лес проехали через залитые лунным светом поля Ларейна выглянула в окно но в темноте увидела только черный силуэт всадника он ехал впереди кареты Ларейна позвала мужа, но порыв ночного ветра унес ее крик в другую сторону. Впереди замаячил замок. Несколько стрельчатых окон светились теплым светом. Возница пустил коней галопом, их подковы звонко выбивали дробь по булыжникам дороги. Подъемный мост опущен, у ворот горят факела. Ларейна с любопытством смотрела в окно. Замок, словно из сказки. На темном небе вырисовывались силуэты башенок. Их острые крыши венчали флюгеры с крылатыми драконами. Карета дернулась и остановилась у гранитного портала. Высокие двери, обитые медью, были открыты. Из холла лился золотистый свет. Он падал на мраморную площадку перед входом. Расторопный слуга... Помог Лорейне выйти из кареты. Она оглянулась, но не увидела Эрика. У входа стоял важный дворецкий. Он почтительно поклонился. «Позвольте проводить вас, леди Марлей. Похоже, Эрик приготовил для нее сюрприз. Лорейна прошла в дом. Ее поразило великолепие отделки и убранства. Пушистые ковры на полу приглушали шаги. Стены отделаны резными панелями. В окнах прихотливые цветные витражи. Райские птицы и бабочки порхают среди экзотических цветов. С потолков, украшенных золотой лепниной и росписью, свешиваются хрустальные люстры. Их острые грани вспыхивают холодными звездами. Миновали парадные покои и очутились на половине хозяев. Дворецкий любезно распахнул перед молодой госпожой высокую дверь. Прошу, миледи. Снова поклонился он. Ларейна переступила порог. Дверь за ней бесшумно закрылась. Девушка обвела комнату взглядом. Это была не спальня, скорее гостиная, с большим диваном и несколькими креслами, обтянутыми серым бархатом. В углу. Мраморный камин, на нем пара бронзовых канделябров и часы. Синие портьеры на окнах прихотливо задрапированы и подхвачены тяжелыми плетеными шнурами. Комната погружена в приятный полумрак. Приглушенный свет лился из люстры в форме причудливой морской раковины. В кресле сидел мужчина. И это был не Эрик. Лорейна замерла от неожиданности и непонимание происходящего. Мужчина поднялся и шагнул навстречу девушке. Он был строен, широкоплеч, с пронзительным взглядом черных глаз и тонкими аристократическими чертами лица. Длинные темные волосы собраны на затылке в низкий хвост. На вид лет тридцать. Свет от люстры упал на лицо мужчины, и Ларейна узнала его. Девушку словно поразила молния. Она попятилась к двери. «Добро пожаловать домой», — улыбнулся мужчина. «Не пытайтесь бежать, это бесполезно. Вы моя жена. И всецело принадлежите мне».